Глава 9 Утро, а точнее уже явно день, встретил меня полным набором радостей. Больная голова, вялость, сухость во рту и провалы в памяти. Хоть я и выспалась впервые за долгое время, но чувствовала себя паршиво. А открыв глаза и поняв, что я еще и в чужой кровати, вообще впала в панику. Я лежала закутанная в одеяле и едва осознала, что снова оказалась в комнате ректора, как тут же дернулась и, не успев выпутаться, свалилась на пол, где уже успешно избавилась от одеяла. Прижав руку к колбу, где обещала выскочить шишка от соприкосновения с полом, поднялась на ноги. В комнате больше никого не было. Я помнила вечеринку, помнила... Вот черт! Помнила поцелуй и то, как шла к себе. Но как я оказалась в комнате ректора? Смутно припомнила, как ползла по лестнице в башню к Шете. От греха подальше решила вспомнить продолжение в каком-нибудь другом месте. Выходила осторожно, для начала приоткрыв дверь и убедившись, что на горизонте чисто. По стеночке выползла наружу и нервно оглянулась в сторону башни Шеты. Укрытие вроде бы безопасное и близкое. Решив, что вернуться в комнату я всегда успею, направилась в сторону убежища дракончика. В башне было тихо, даже слишком. Пробираясь через оставленный нами мусор, я подумала о том, что стоит приучить дракончика к порядку. Самого хулигана я нашла в большой комнате, сладко посапывающего на полу. Подошла к нему и пристроилась рядом. «Еще бы водички!» «Фрррр!» послышалось рядом, И я увидела, как дракон открывает глаза. но ну, от тебя и несет, мамочка!» — хихикнул он. Я смутилась и пересела чуть дальше, а дракоша продолжал хихикать. Я обвела глазами башню и заметила кое-что не вписывающееся в интерьер, а именно пустую бутылку из-под выпивки. В душу закралось сомнение. «Я что, и здесь вчера побывала все-таки?» «Шета, а это кто пил?» Настороженно спросила я, тыкая пальцем в сторону пустой тары. Дракончик стыдливо опустил глаза. «Ну, я немножко...» Я укоризненно посмотрела на дракончика, но потом плюнула на морали просто сжала голову, раскалывающуюся на части. «Ну, а что?» — продолжал тот, оправдываясь. «Заявился, значит, твой ректор, недовольный, нервный, походил, посидел, молчит, со мной не играет, потом телепортировался куда-то, а вернулся уже с этим. Оставив в покое свои волосы, я все обратилась во внимание. Может, это объяснит мое пробуждение в непривычной обстановке? А дальше потребовала я продолжения. А дальше на тебя жаловался. Глаза дракона хитро заблестели, я же икнула. Как жаловался? Так и жаловался. Ох, довела ты мужика! Я снова икнула. «Он как икается! Ищет тебя, наверное!» Мстительно добавил дракончик, когда я икнула в третий раз. «Шеточка, миленький!» — взмолилась я. «Расскажи, что он про меня тут говорил!» Дракончик сначала прищурился, а затем довольно ухмыльнулся. «Любопытно?» «Страшно любопытно!» — ответила я снова икая. «Ну, он не то чтобы понятно объясняла «А ты за ушками не почешешь И Шета посмотрел на меня такими милыми глазками, что я кивнула, пересела поближе и начала почесывать дракончика. «Так вот», — приступил Шета к рассказу. Пришел такой нервный, начал из угла в угол ходить, разбудил меня своими метаниями. Я думал сначала, что шалить хочет. Хвост дракона довольно дернулся. А он как вздохнет и замер на месте. «И?» И говорит «все». «С ума сошел!» «И исчез!» «И все?» «Нет, это он за бутылкой уходил», терпеливо пояснил дракончик. Потом вернулся, меня по-прежнему словно не замечает. Выпил немного, поставил бутылку на окно и снова начал расхаживать. «Так что он говорил-то ж дернула я дракона, требуя ответа. «Что-что?» голос дракончика стал немного ворчливым. «Говорил, что ты напасть невезучая». «Да?» — разочарованно протянула я. Звучало наверняка обидно. Стоило вспомнить, как он кричал на меня. «Ага». Дальше дракончик почему-то повеселел. «Ползала вчера от него. Жаловался, что ловить пришлось. Он за тобой, а ты уползаешь», — довольно хихикая поведал мне про хвост. «Ох...» И это после того, как сама целоваться полезла. «Что?» Я подпрыгнула, уставившись на дракона. «Ты врешь! Да я... Да ни за что!» Но довольная морда дракона наводила на определенные сомнения. «Все равно не верю», — упрямо замотала я головой. «Ну так ты у него спроси, если мне не веришь». «Вот еще», — ужаснулась я. «Мало того, что он и так меня уже извращенкой считает и снова сжала голову, желая, чтобы она перестала пухнуть и вернула мои воспоминания. «Он, кстати, скоро вернется», — сказал, «ненадолго проветриться пошел», — как бы, между прочим, заявил Дракоша. «Что? И ты молчал?» Я мгновенно вскочила на ноги, прижимая руку к животу, явно недовольному после вчерашнего употребления алкоголя, и кинулась к выходу из башни. Но только достигла лестницы как услышала звук открывающиеся двери и попятилась обратно, разворачиваясь. Шета лежал, положив мордочку на лапы, и смотрел на меня с любопытством, явно не собираясь вмешиваться. «Не смей говорить, что я тут», — грозно шепнула ему я и кинулась к старому шкафу, мгновенно залезая внутрь и зажимая нос рукой, чтобы не расчихаться от наполняющей его пыли. Сдержалась. Вся замерла и обратилась вслух, припав к тонюсенькой щелочке. Послышались шаги, и в комнате появился ректор Дакар. Прошел мимо шкафа, и в просвете мелькнула тень. «Шалить будем?» Будничным тоном поинтересовался дракончик, лениво потягиваясь и бросив на шкаф озорной взгляд. Хотелось показать этому прохвосту кулак, но он его не увидит. Ректор оставался где-то вне зоны моих наблюдений. «Нет». Медленные шаги и тишина. Дракоша молча бросал взгляд то на шкаф, то куда-то влево, где предположительно находился ректор. К слову, судя по голосу, очень даже бодрый, ни капельки похмелья. Может, дракон наврал? Ты чувствуешь призвавшего тебя? Вопрос был неожиданным для меня, только вот Шета отнесся к нему совсем спокойно. Ага. И где сейчас адептка Ара? Юна? Ну... Если бы могла, дала бы ему воздушный пинок. К сожалению, при ректоре это было невозможно. Почувствует и застукает мгновенно. «Недалеко», — уклончиво ответил дракончик. «Насколько недалеко?» — голос приободрился. Я даже ручалась, что ректор встал на изготовку, чтобы бежать меня ловить. «Мамочки, что же я такого натворила?» «Э -э, «Совсем недалеко», — непринужденно заявил Шетта. Совсем недалеко она быть не может, в комнате ее уже нет. И уже продолжая беседу, сам с собой заметил, но ну и далеко бы не уползла. «А может, она в прятки играет?» Дракончик явно начинал веселиться, в его голосе послышались знакомые шлавливые нотки. Повисла тишина, которая начинала напрягать. «И никакого от тебя толку!» — внезапно взорвался ректор. В щелку мне было видно, как Шета обиженно надулся. «А я-то тут при чем? расстроенно поинтересовался он. «И ты, и твоя хозяйка — моя головная боль. Вы же ходячая катастрофа!» Шета почему-то не расстроился от этих слов, тогда как я почувствовала себя уязвлённой. «А вчера совсем по-другому говорил», — внезапно заявил дракончик, и я вся обратилась вслух, даже забыв о конспирации, подалась ближе к щели, чтобы ничего не упустить. «Мало ли, что я говорил». Как-то сразу стушевался ректор. «Да?» — в голосе Шеты появились поддразнивающие нотки. «Да», — поспешно заявил Дакар, явно не желая развивать тему, но Шету уже было не остановить. юна такая нелепая!» Изменив голос, он неожиданно встал и начал расхаживать по комнате, так что видеть я его почти не могла, зато слышала отлично. «Шета, прекрати!» — вздохнул ректор Дакар но при этом такая милая. А что, если она не случайно меня поцеловала? Шета!» Я же при последних словах испуганно прижала руку к губам. «Мамочки! Действительно поцеловала?» «Но я же ректор! Я должен это пресечь!» Голос был грозным и неигривым. Перед шкафом мелькнула тень проходящего мимо дракончика, и следующие слова прозвучали еще отчетливее. А то где-то, видно, ректор ловит уползающую адептку, чтобы зацеловать ее. «И я такого не говорил», — отчаянно застонал Дакар. «А ты просто не помнишь», — уже нормальным голосом мимоходом заметил дракончик и, откашлившись, продолжал. «С ума девка меня свела! Выпей со мной, шеточка, и держи покрепче, чтобы я к ней в комнату не вернулся». Грохот известил о том, что в дракона что-то полетело, но, судя по звуку и хихиканью, цели не достигло. «Хватит чушь нестишь это!» — сквозь хихиканье донеслись слова. и «Если не правда, чего так злиться-то?» «Сейчас ледяной душ тебе устрою!» — послышалась мстительная, и я не удержалась от улыбки, представив картину, разворачивающуюся за дверью. «Ну я же говорил!» — радостно заявил дракончик, и грохот усилился. Мимо моей щели промелькнули две тени, и я поняла, что в комнате начались догонялки. Хитрый жук убил двух зайцев. И пошалил, и игру получил. Тихонько хихикая, я уже не боялась, что меня услышат, потому как эта парочка была полностью поглощена друг другом. Была надежда, что Шетта выскользнет из башни и уведет за собой погоню. Тогда и я смогу потихоньку смыться. О Юна, я, кажется, влюбился!» «Переезжай в мою комнату, выходи за меня, и мы вместе усыновим Шету», подвывая от смеха, заявил дракончик, проносясь мимо шкафа, и я снова прыснула. Нет, картина, конечно, ужасная, но как же он достал, наверное, ректора? Даже мне не удавалось доводить Дакара до такого градуса, чтобы он бегал за мной с желанием убить. Вдыхая пыльный воздух, я неожиданно поняла, что щекотка в носу вернулась и обеими руками зажала рот и нос, сдерживая чих. Он просился наружу, но я держалась, и когда он победил, чихнуло неслышно, чем можно было бы гордиться, если бы не вздрогнула так, что навалилась на дверь и кубарем выкатилась на ковер. Дверцы шкафа с грохотом закрылись за моей спиной, и когда я подняла голову, увидела, как Шета с ректором замерли в нескольких метрах от меня, так и не завершив очередной круг. Если Шета был не сильно удивлен моим внезапным появлением, то о ректоре подобного сказать было нельзя. Глаза его были вытрощены, руки расставлены, и сам он скорее напоминал статую человека, ошарашенного и остановленного на бегу, кем, собственное и являлся. А затем он, видимо, вспомнил содержание подслушанного мной разговора, и, глядя на него, я тоже почувствовала, что краснею. «Не хотела вам мешать», — выпалила я, чувствуя, как все тело онемело от страха. «Совсем недалеко, говоришь?» Ректор перевел взгляд на Шету, на что тот невинно пожал крыльями. «Ну, я пойду», — тихо заметила я, порадовавшись, что первым делом решили разобраться с Шетой и нацелилась в сторону выхода. «Не пойдете», — послышался недовольный голос за моей спиной. «А если поползу?» — испуганно выпалила я, понимая, что ректор снова переключился на мою персону. «Не уползете», — коварно заявил он, уже преодолев первую волну смущения. Я бросила на Шету умоляющий взгляд. В конце концов, мой он дракон или не мой? Взгляд был истолкован верно, после чего когтистая лапа небрежно подтолкнула пустую бутылку, неслышно подкатившуюся к ногам ректора. Мужчина, не глядя под ноги, сделал шаг и полетел на ковер. «Вот теперь нам точно крышка». бежим Радостно скомандовал Шета и, подбежав ко мне, обхватил за руку и потянул за собой к выходу из башни. Я подчинилась, не раздумывая, и припустила вместе с дракончиком. Оказавшись за дверью, он отпустил мою руку, и вместе мы побежали вперед по коридору, лишь бы оказаться подальше от башни, где нас проклинал ректор Дакар. Хлопнувшая позади дверь дала нам понять, что мужчина пустился в погоню. «Иху! Догонялки!» — радостно завопил Шета. Я его энтузиазма не разделяла, но продолжала бежать. Затормозили мы лишь тогда, когда из-за очередного поворота появился никто иной, как Иссар. События прошлой ночи мгновенно встали перед моими глазами, и я остановилась. Шета пробежал чуть вперед и притормозил, оглядываясь. «Ты что, догонит?» Я оглянулась и свернула в другой коридор, проигнорировав дракончика. «Юна, стой!» — это уже кричал Нишета. Подлетев к лестнице, я начала быстро спускаться. Во втором пролете меня нагнал дракончик, уже проворно помогавший себе крыльями. «А этот чего за нами гонится?» — деловито спросил он. «Не за нами, за мной!» — сбивчиво объяснила я, резко перебирая ногами. «Неужели ты успела без меня нашалить?» — ревниво спросил дракончик. Я промолчала, потому как такие пробежки да еще с похмелья не входили в мои планы. К горлу подступала тошнота. Достигнув первого этажа, я быстро оценила обстановку и, дернув дверь подсобки, скользнула туда. Шета, конечно же, нурнул следом, после чего мы плотно закрыли дверь, и я постаралась дышать тише, прижавшись ухом к щели, чтобы определить, когда погоня пройдет мимо. Кончик хвоста Шеты загорелся пламенем, и поднялся вверх, освещая наше пыльное тесное убежище. «Не подпали ничего!» — испуганно шепнула я Дракоша, наплевав на конспирацию. «Тссс! Не подпалю!» — заверил меня Шета и тоже припал ухом к двери. Замолчав, мы оба прислушались. Как раз вовремя. За дверью раздался грохот, доносившийся явно со стороны лестницы. Топ от стих, после чего послышался недовольный голос. «Куда она делась?» Последующий топот стих так же быстро, запоздав с вопросом лишь на несколько секунд «И где они?». Они затаились совсем рядом. Я тихонько молилась, чтобы моя уловка сработала, потому что в противном случае я сама себя загнала в ловушку. «За кем выгнались?» — послышался голос опомнившегося ректора. «А вы?» — неожиданно ответил преподавателю вопросом на вопрос Исар. «Я ни за кем не гнался», — начал отрицать ректор. «Ну да, конечно. Не пристало лорду-ректору бегать по Академии за Адепткой и Драконом». «А вот и я ни за кем. Люблю просто быстро ходить по лестнице», — нагло заявил исар и Шета рядом затрясся от беззвучного смеха. За дверью снова наступила тишина, в которой было сложно определить, продолжают наши преследователи стоять на месте или уже разошлись в Иссоясе. Наконец послышались шаги, но одному они, человеку, принадлежали или двум, я не разобрала. «Вроде ушли», — доверительно шепнул мне Шета, но я не была в этом уверена. тш -ш -ш», предостерегла я духа, решив, что лучше перестраховаться и посидеть в укрытии еще немного. И тут дверь, к которой мы прижимались, резко дернулась, и мы с Шетой повалились на жесткий каменный пол. Я, в которой раз больно ушибла свои несчастные локоти, застонала, потирая больное место. Ректор Дакар возвышался над нами и изучал недобрым взглядом. «И почему убежали?» — грозно спросил он у нас. Шетта отполз чуть дальше и сел, прижав ушки. Вид у него был настолько виноватый, что даже я его пожалела, хотя и понимала всю коварную сущность духа. «Пожалуй, мне тоже стоит научиться такому выражению лица». Я поднялась на ноги, делая шаг к Шете. «Так почему убежали?» — повторил ректор свой вопрос. «Страшный уж ты больно!» — ворчливо ответил Шета за двоих. «Решили перестраховаться!» Ректор на это промолчал, видимо, пытался взять себя в руки, пока мы с Шетой стояли и многозначительно переглядывались. «Адепт Каара, не хотите ничего мне сказать?» — наконец вымолвил ректор, и я снова покосилась на шету. Интересно, каких слов от меня ждали? Вариантов было множество. Извинения за то, что подслушивала? Или за то, что была вчера пьяная? Или он про поцелуй? Помощь пришла неожиданно. Из-за поворота вновь появился исарк, который целенаправленно приближался ко мне. На губах наглого парня появилась усмешка. Я так и читала в его глазах написанную крупными буквами надпись «Попалась». «И за что они все на мою голову свалились?» «Юна, вот ты где! Я везде тебя искал. Идем скорее, иначе не успеем сделать лабораторную работу». Моя челюсть плавно поползла вниз. «Искал? Лабораторная работа?» Звучало и выглядело так, словно мы с ним были самые близкие друзья на свете. Но я-то знала, что это не так. Ректор обернулся с Мерифроса взглядом. Он, похоже, тоже был не рад его появлению в коридоре. исар игнорируя ректора, поравнялся со мной. «Ну же, милая, я один не справлюсь. Что ты на меня так смотришь?» Ответить я не могла, просто дар речи потеряла. Да и не только я. Шета рядом со мной застыл с вытрощенными глазами и открытой пастью, медленно переводя взгляд с ректора на меня, а затем на Иссара. «Извините, ректор Дакар, мы ведь можем идти?» исар схватил меня за руку и, не дожидаясь ответа мужчины, потянул за собой. «Да?» – растерянно послышалось нам вслед. «Эй!» – это оживился уже Шета. «А меня ты не искал? Я могу с вами пошалить!» Оглянувшись, я увидела, как Шета отмер и шагнул следом, но тут же был остановлен Саром. «Это огня огнеопасно, ушастый, ты нам только помешаешь!» Шета грустно взирал нам вслед, а потом покосился на застывшего рядом ректора, который смотрел так же задумчиво, засунув руки в карманы брюк и хмурился. Крепко обхватив мою руку, Иссар увел меня из коридора в холл, а затем на улицу. «Можешь уже отпустить», — нервно сказала я парню. Он подвел меня к стене и разжал пальцы. «Ну что, как поблагодаришь за то, что я спас тебя от ректора?» Нагло ухмыльнувшись, поинтересовался Исар, окидывая меня взглядом. «А я не просила меня спасать». «Правда? А мне казалось, ты снова влипла». «А, я, наверное, что-то не понял. Это был флирт?» «Я пошла», — отрезала я, разворачиваясь к парню спиной. Он мог думать и говорить что угодно, но кто сказал, что я обязана это слушать? «Нет, ты останешься». Отрезал Исар, схватив меня за руку и резко развернув к себе. Больше терпеть я была ненамеренная и почувствовала, как огонь пробежал вниз по руке к пальцам. Секунда, и вскрикнув, Исар отдернул руку. «Я тоже могу применить стихию», — скривив губы, угрожающе заметил он. «Ну да, по-другому ты не умеешь. Действуешь только магией и грубой силой». «Где ты ночевала?» — словно не услышав меня требовательно спросил парень. И ни подколок, ни угроз, только этот странный вопрос. Я снова вспомнила ночь, как он меня потащил танцевать, а затем поцеловал, и сделала небольшой шаг назад. «Это вроде как тебя не касается. Что ты задумал?» «Ничего. Я спрашиваю, где ты была ночью. С какой стати мне вообще что-то тебе говорить?» Наплевав на все, я развернулась и пошла обратно в академию, когда из земли вдруг вынырнули гибкие корни и обхватили мои лодыжки. Дернулась, но земля сопротивлялась, не желая отпускать добычу. Я оглянулась через плечо на довольного парня, спокойно наблюдавшего за моими тщетными попытками. «Пусти меня!» – прошипела я, чувствуя зарождающийся гнев. «О чем ты?» – Исар поднял руки вверх, демонстрируя ладони. «Я тебя не держу». «Ты знаешь, о чем я?» Отзови свою стихию. Упс. Правда, обидно, когда тебя атакуют силой, которая тебе не подвластна. Минус в том, что блокировать ее невозможно. Хотя, должен признать, новая стихия добавила тебе привлекательности. Все еще жалкая полукровка, но уже с магическими перспективами. О да, мстительно согласилась я, чувствуя, как моя стихия бурлит внутри от возмущения перспективы у меня есть и в этот раз без какой-либо тренировки с легкостью вызвала огонь из ничего вокруг Исара. парень вздрогнул когда жара полил его ноги но быстро взял себя в руки концентрируясь на стихии чтобы подавить ее и переселить меня правда для этого ему потребовалось ослабить контроль над землей я освободилась от опутывающих меня корней исар довольно быстро справился с огнем что дальше будем магия мериться Поинтересовалась Ян, наблюдая за руками парня, которые первыми шевельнулись бы при атаке. «Чего тебе от меня надо, Исар?» Рос молчал, смотрел на меня, сжимая кулаки, и словно на что-то решался. Наконец, расслабив руки, он словно сбросил все напряжение и ответил «Будешь моей девушкой, но никому об этом не скажешь». И это был даже не вопрос, да и на утверждение мало похоже, скорее приказ, не терпящий возражений. Я замерла в изумлении, забыв, как дышать. Может, мне послышалось? «Что ты сказал?» — неуверенно переспросила я, желая удостовериться, что все поняла правильно. «Девушкой моей будешь», — повторил парень все так же уверенно и бескомпромиссно. «Но об этом никому не скажешь». «И я, наверное, тебя все равно плохо поняла», — пробормотала я, все еще не доверяя тому, что услышала. «Издеваешься, что ли?» — прошепел Исар, делая шаг вперед. «Все ты расслышала. Больше повторять не собираюсь». «И не надо», — с радостью согласилась я. «Услышь я такое, еще раз можно и нервный тик заработать». «Значит, все поняла? Ночью придешь ко мне», — командным тоном велел парень. Я округлила глаза, поражаясь такой наглости. Нет, раньше он мне нравился больше, когда в свою комнату не звал. Ага, конечно, с психами ведь не спорят. И коварно добавила, взмахивая рукой и призывая ветер, «Мечтай!» И кинулась в академию, расслышав за спиной грохот и нелицеприятные восклицания. Глянув через плечо, увидела, как Исар лежит на земле со связанными на ботинках шнурками. Только вот в свою комнату я не вернулась и медленно пошла обратно в сторону мужского общежития. Распутывать узлы и сар будет ещё долго, а я уже достаточно набегалась. Больше всего сейчас хотелось выпить тёплого травяного чая от похмелья и лечь в свою кроватку. Только вот вероятность того, что парень будет меня там искать, была велика. Да и ректор не дремлет. Хотя последний в комнату ко мне не заявится, скорее уж в кабинет к себе вызовет. В голове была полная каша. Прошлая ночь обернулась настоящей катастрофой. И как теперь всё расхлёбывать? Причём в случае с Исаром я определённо была уверена, что не виновата. Тогда почему же парень ко мне пристал? Застыв перед дверью Айка, я решительно заколотила в неё, морщась от грохота. Дверь открылась, и я увидела помятое лицо однокурсника со всклокоченными волосами. Он щурился, изучая своего посетителя, и, подняв руку, почесал щеку, на которой уже отчетливо виднелась щетина. «Я требую убежища», — хмуро заявила я, заваливаясь в его комнату. Парень захлопнул за нами дверь и обернулся. Рука переместилась выше, почесывая голову. «А еще требую рассказать, что ты подсунула Сару», — тут же перешла я в наступление. «А? Что такое?» Взгляд виновато забегал по комнате, тем самым подтверждая мои опасения. Неспроста Иссар изменился сразу после того, как я столкнулась с ним на пороге у экспериментатора. «Когда он к тебе пришел за зельем, или мазью, или чем-то там еще для волос, что ты ему подсунул? А ну, признавайся!» «Ну это... он сам!» «Что сам?» — не сдавалась я, вытряхивая правду. запить воду взял со стола?» Я и не успел предупредить, что там экспериментальное любовное зелье настаивается. «Что?» Я предполагала все худшие в мире вещи, но любовное зелье — это была катастрофа. «А что такое?» В Айке явно проснулось любопытство. «Сработало? На свидание позвал?» «Я тебе сейчас покажу свидание», — возмутилась я, не разделяя радости парня. «Отворот где?» «Ну, это...» И вид снова виноватый, как у нашкодившего щенка. Это мне совсем не понравилось. «Только не говори, что нету», — с ужасом прошептала я, оглядывая комнату парня с множеством склянок и сухих трав. «Ну, я не уверен». «Не уверен, говоришь?» Я схватила ближайший ко мне веник из подсушенных веток и листьев и двинулась к парню. «Юнот! «Ты это чего?» — опасливо поинтересовался Айк, не сводя глаз с оружия в моей руке. «Уверенности тебе сейчас прибавлю!» И, сократив расстояние между нами, огрело горе экспериментатора по голове. Тот взвыл, закрываясь руками. «Не уверен?» — говоришь, — причитала я, гоняясь за парнем с веником наперевес. Тот ловко уворачивался, пытаясь оправдаться на бегу ну я боюсь, оно как катализатор подействует, и Сар еще сильнее влюбится». За это он получил веником по пятой точке, и не один раз, после чего, прикрываясь руками, снова отпрыгнул в сторону. «И сколько твое зелье действует?» — вздохнула я, молясь, чтобы срок ограничивался не большим периодом, чем месяц. «Ну...» — снова замялся Айк, и я почувствовала еще один подвох. «Ну?» поторопила я его, воинственно потряхивая веником. «Я пытался изобрести... вечный приворот», — сипло выдавил из себя парень. «Ты труп», — констатировала я и уже в гневе добавила. «Я сейчас тебя убью». И больше его не щадила. Схватив с перекладины для сушки второй веник, дала парню понять, что думая о вечных приворотных зельях. Айк ойкал уворачивался, но терпел, сознавая, что заслужил кару. На его счастье похмелье давало о себе знать. Почувствовав, что больше не в силах прыгать по всей комнате, я уселась на кровать, обреченно уставившись в пол. Айк тихо подошел к своему столу, порылся, достал чайник и начал что-то заваривать. Когда перед моим носом появилась кружка с горячим антипохмельным чаем, я тут же приняла его, делая глоток. Тошнота начала отступать, еще чуть-чуть и голова пройдет. «Ну как, получше?» — поинтересовался Айк, отхлебывая из второй кружки. «Не подлизывайся», — хмуро ответила я. «Я поработаю немного над воротом, потом его опробуем», — оптимистично заявил парень. «И Сара ведь не жалко?» «И Сара не жалко», — кивнула я, соглашаясь. «А вот меня жалко!» Я снова замахнулась и отвесила расслабившемуся парню подзатыльник. «Ну кто же знал, что он в тебя влюбится?» — ойкнул Айк, отсаживаясь подальше. «А зачем тебе вообще такое зелье делать?» Но тут, вспомнив просьбу Джинны, я ужаснулась. «Ты что, вечный приворот на ректоре хотел испытать?» Айк чуть не подавился душистым мятным чаем, закашлившись. «Говори», — потребовала я ответа. «Ну, вряд ли что-то дельное выйдет, а он маг сильный, урона никакого!» Снова начал оправдываться Айк и поспешно добавил «Но я передумал!» «Еще бы ты не передумал! У тебя Исар все выхлебал!» — мстительно произнесла я. «Джинни, я обычный приворот дам!» — изрек в итоге Айк. «Нет, не дашь!» — возмутилась я, поворачиваясь к парню и угрожающе затрясла пустой кружкой. Не хватало еще и ректора угробить. «Да ладно тебе. От обычного-то приворота ему тем более ничего не будет. Ну, повздыхает по ней пару дней, а может и меньше, и все в выигрыше». «Ты сначала моего воздыхателя вылечи», — отрезала я. «А до этого никаких приворотов». «И что я, по-твоему, ей скажу? Она же от меня не отстанет». «Да что угодно. Скажи, что ректор конфисковал нужную траву, что настоя прокинулся и разлился, да просто поставь перед фактом, что зелье будет не раньше следующего полнолуния, если вообще будет. А если ты за это время и Сара не исцелишь, как я уже говорила, ты труп». «Странная ты», — Айка осторожно забрал у меня кружку, которая я уже достаточно долго махала перед его носом. «Другие бы девочки радовались поклонникам и не заморачивались «У тебя уже кто-то на примете есть и боишься, что Исарь его отпугнет? Так ты только скажи, приворожим!» И парень снова расцвел. «Неисправимый». Мой выразительный взгляд быстро заставил увянуть его энтузиазм. «Хорошо», — уже серьезно заявил он. «Я сегодня же возьмусь составлять отворот. Через пару дней как раз к празднику пяти стихий будет готов». «Спасибо». С облегчением выдохнула я. Раз у Шайка забрел приворот, то и с отворотом справится. В них ведь нет ничего сложного, а пару дней потерпеть и Сара я смогу. По сути, нужно всего лишь с ним не сталкиваться лицом к лицу в замкнутом пространстве. И про убежище я не шутила. Можно побыть у тебя до вечера? Да пожалуйста, если бить не будешь. В знак примирения... Потрепанные веники были подняты с пола и повешены на место. «Не буду. Я хочу в душе спать. А ты будешь делать отворотное зелье».